Глава девятая. Разговор. «Эх, бабеньки, прозевали мы нашего красавца!» Завела разговор рыжая Сонька на утренней дойке. Первые струи молока зазвенели в пустые ведра. Ахбалжан разминала тугое вымя первотелки. Та нетерпеливо дергала ногой. «Стой, моя хорошая!» — приговаривала Ахбалжан. «Потерпи». «Слыхали?» Не выдержала молчание Сонька. Хужабай-то наш. На дочке председателя соседнего колхоза жениться собрался. С чего ты это взяла? хмыкнула Жайнаш и заорала на корову. Стой, скотина! Сонька заговорила с еще большим жаром. Говорят, ездит он туда постоянно, а у председателя дочь красавица молодая, но для замужества доросла. Он туда, к родне, ездит, прервала ее Жайнаш. Я узнавала. Ну и что? «А для чего он потом к председателю в гости ходит? Непонятно?» «Невестушка там, так что...» Ахбалжан никак не могла раздаить жесткое вымя. Обычно это выходило легко, ей поручали первотелок, Но сегодня выдавилось только несколько капель. Корова хлестала ее длинным хвостом, пыталась пнуть, увернуться. Вытащив из кармана тряпку, Ахбалжан привязала хвост к ноге коровы. Сжала вокруг коровьих сосков кулаки, начала ритмично сжимать. Пошли резкие струи, раздутое вымя постепенно размякла, и молоко можно было сцеживать пальцами сверху донизу. «Не расстраивайся, это еще ничего не значит», шепнула Саша. «Мне какое дело?» сказала Акбалжан и прикусила губу. Неужели так заметно? Вошел Кожабай, поздоровался. «Посмотри, у этой коровы совсем глаз закрылся. Промыть надо?» Подозвала его Жайнаш. Да, протянул он, осмотрев буренку. Сейчас промоем. Принес темный бутылек. Я буду держать, а ты лей на глаз. Хожабай ухватился за рога, Жайнаш застыла, глядя на него, потом вздохнула. Такой мужчина хоть кого смирит? Стой, милая моя! приговаривала она певуче, промывая покрасневший коровий глаз. «Кожабай, а нас на свадьбу позовёте?» Влезла рыжая Сонька. «На какую свадьбу?» Прищурился он. «Так всё село шумит, что вы на дочке соседнего председателя женитесь». «Дура!» Процедила Жайнаш. «Вечно лезешь, куда не надо!» Кожабай засмеялся, оглядел базу. Ха, «Как надой сегодня?» «У меня-то нормально», — пожала плечами Сонька. «А вот Ахбалжан, пока я двух подаила, под одной сидит». И чего управляющий вечно ее хвалит? Хожабай подошел к Ахбалжан. Тяжело? Ничего раздаила. Она уже вытирала вымя следующей корове. Он погладил бурёнку по спине. Разговор к тебе есть. Негромко сказал по казахски. «Подоешь и выходи, я на улице подожду. Ахбалжан чуть не опрокинула ведро, которое удерживала коленями. Выдаив последние капли, утонувшие в пышной пене, встала. Погладила корову там, где держал руку Кожабай, и тут же отдернула. Зачем он ее зовет? Когда шла к выходу, казалось, бабы съедят ее взглядами.